Внезапно маленький доктор приосанился, пригладил зачес на оливковой лысине и внушительно сказал «Старший офицер парохода здесь, мадам. Считайте, что этот допрос санкционирован командованием судна. Продолжайте, месье Фандорин. Вы сказали, что эта женщина сумела отнять у комиссара платок». «Я уверен в этом. Не знаю, как ей удалось...» Завладеть револьвером Гоша, должно быть, бедняга совсем ее не опасался. Так или иначе, она взяла комиссара на мушку и потребовала, чтобы он немедленно вернул ей п -п платок. Когда старик заортачился, она прострелила ему сначала одну руку, потом другую, потом колено. Она пытала его. «Где вы так научились стрелять, мадам?» Четыре пули, и все точно в цель. Извините, но трудно поверить, что Гош бегал за вами вокруг стола на простреленной ноге и с изувеченными руками. После третьего выстрела, не выдержав боли, он отдал вам платок. И вы добили несчастного, всадив ему заряд точнёхонько в середину лба. «О, май гад, О, Боже!» Таков был комментарий миссис Труффа. Кларисс уже сейчас больше занимала другое. Так платок у нее? Да, кивнул Эраст. Чушь. Ерунда. Вы все, вы все сумасшедшие, истерически расхохоталась Рената. Или Мари Санфон? О, господи, какая нелепица. Это легко выяснить сказал японец. «Госпозю Крибер, надо обыскать. Если проток у нее, то все правда. Если протка у нее нет, то господин Фандорин осипся. В таких случаях у нас в Японии разрезают дзивот». «Никогда в моем присутствии мужские руки не посмеют обыскивать даму», заявил сэр Реджинальд и с угрожающим видом поднялся. «А женские?» — спросила Кларисса. «Эту особу обыщем мы с мадам Труффа». «О oh, yes. uh, no oh, да, это займет совсем немного времени», — охотно согласилась докторша. «Делайте со мной, что хотите», — жертвенно сложила ладони Рената. «Но потом вам будет стыдно». Мужчины вышли за дверь а миссис Труффа с невероятной ловкостью обшарила задержанную. Оглянулась на Клариссу, покачала головой. Кларисе стало страшно за бедного Эраста. Неужели он ошибся? «Платок очень тонкий», — сказала она. «Дайте я сама поищу». Ощупывать тело другой женщины было странно и стыдно, но Клариса закусила губу и тщательно осмотрела, Каждый шов, каждую складку, каждую оборку на нижнем белье. Платка не было. «Вам придется раздеться», — решительно заявила она. Это было ужасно, но еще ужаснее было представить, что платок так и не обнаружится. Какой удар для Ираста! Он не перенесет! Рената покорно подняла руки, чтобы легче было снять с нее платье, и робко попросила. «Ради всего святого!» Мадмуазель Стамп, не повредите моему ребенку!» Стиснув зубы, Кларисса принялась расстегивать ей платье. На третьей пуговице в дверь постучали, и раздался веселый голос Эраста. «Э, «Мадам, заканчивайте обыск, мы можем войти?» «Да-да, входите!» — крикнула Клариса, быстро застегнув пуговицы. Мужчины выглядели загадочно. Они молча встали у стола, и Раст? Движением фокусника выложил на скатерть треугольный кусок ткани, переливающийся всеми цветами радуги. «Платок!» — вскрикнула Рената. «Где вы его нашли?» — спросила Кларисса, чувствуя, что в конец запуталась. «Пока вы обыскивали госпожу Санфон, мы тоже не теряли времени», — с довольным видом объяснил Фандорин. «Мне пришло в голову, что эта предусмотрительная особа могла спрятать изобличающую улику в каюте комиссара. Времени у нее было всего несколько секунд, и далеко засунуть платок она не смогла. И в самом деле платок нашелся быстро. Она скомкала его и сунула под край ковра. Так что можете полюбоваться на знаменитую птицу Коловинку. Клариса подошла к столу и вместе с остальными зачарованно уставилась на лоску ткани, погубивший столько человеческих жизней. Формой платок напоминал равнобедренный треугольник. На глаз каждая из его сторон была вряд ли больше 20 дюймов. Рисунок поражал своей варварской пестротой. На фоне разноцветных деревьев и плодов распростерла крылья острогрудая полуженщина-полуптица похожая на античных сирен. Ее лицо было повернуто в профиль, длинные изогнутые ресницы обрамляли маленькую дыру глаза, тщательно обшитую тончайшей золотой нитью. Клариса подумала, что в жизни не видела ничего прекрасней. «Да, это, несомненно, тот самый платок», — сказал сэр Реджинальд. «Но доказывает ли ваша находка виновность мадам Клебер?» «А саквояж?» — мягко произнес Фандорин. «Вы помните саквояж, который мы с вами вчера обнаружили в капитанском катере?» «Среди прочих вещей я разглядел там плащ, который мы не раз видели наброшенным на плечи мадам Клебер. Саквояж присовокуплен к прочим вещественным доказательствам». Наверняка в нем найдутся и другие вещи, принадлежащие нашей доброй знакомой. — Что вы на это скажете? — сударыня, — обратился доктор к Ренате. — Правду, — ответила она и в ту же секунду. Лицо ее изменилось до неузнаваемости.